Выдержки из личных дел Морген Маг со стихийной компонентой Вода Уровень по шкале Бурно Стихийная магия 39,2 По шкале Сет -Граковского, Комплексная магия 102 По шкале Жюффе Компенсирующие способности 64% Врачебная лицензия Врожденных способностей нет Запретов нет Ограничений работы и рекомендаций нет. Донно. Маг с низкой стихийной компонентой. Земля. Уровень по шкале Бурно. Стихийная магия. 3 и 2. По шкале Сет Граковского. Комплексная магия. Диапазон от 3 до 8. Предыдущие показания варьировались от 15 до 93. Прежде фиксировалась врожденная способность к эмпатии. Мастер боя. Классический стиль. После несчастного случая, сведения о нем засекречены, необходим первый уровень допуска. Все показатели упали до минимальных значений. Эмпатическое восприятие утрачено. Работа вне партнерской программы ограничена. Роберт. Маг без стихийной компоненты. Уровень по шкале Бурно. Стихийная магия. 0-1. Не учитывается. По шкале Сет Граковского, комплексная магия, 141. По шкале Жюффе, компенсирующие способности, 80%. Техник высокого уровня, врожденных способностей нет. Рекомендована работа в партнерской программе в качестве ведущего. Лейте. Макс с низкой стихийной компонентой, воздух. Уровень по шкале бурно стихийная магия 9 и 3. По шкале Сет Граковского комплексная магия 51. Врожденная способность, слышащий правду. Запретов нет. Ограничений работы и рекомендаций нет. Сава. Макс с низкой стихийной компонентой. Огонь. Уровень по шкале бурно стихийная магия 10. По шкале Сет Граковского комплексная магия. 78. По шкале Жюфе, компенсирующие способности, 58%. Мастер боя. Врожденных способностей нет, запретов нет, ограничений работы нет. Рекомендована работа в партнерской программе в качестве ведущего. Королус Макс с низкой стихийной компонентой. Вода. Уровень по шкале Бурно, стихийная магия, 12. По шкале Сет Граковского комплексная магия – 110. Незначительно повышен индекс Гримана. Вероятность несчастливых совпадений и случайностей. Врожденные способности – некромантия. Врачебная лицензия. Запрет на исследовательскую работу. Необходим постоянный контроль за деятельностью. Ингистани. макса стихийной компонентой – земля. Уровень по шкале бурно стихийная магия 60. По шкале Сет Граковского комплексная магия 87. Врожденные способности поисковик среднего уровня. Запретов нет, ограничений и рекомендаций нет. Унро. Маг с низкой стихийной компонентой. Вода. Уровень по шкале бурно стихийная магия 5 и 2. По шкале Сет Граковского комплексная магия. 70. Повышен индекс Гримана, вероятность несчастливых совпадений и случайностей. Врожденных способностей нет, запретов нет, ограничений работы и рекомендаций нет. Фиксировалось значительное изменение ауры после перенесенного проклятия. Приобретенная устойчивость к воздействию темной магии. Тень. Макса со стихийной компонентой. Огонь. Уровень по шкале Бурно – стихийная магия – 92. По шкале Садграковского комплексная магия – 57. Мастер боя. Незначительно повышен индекс Гримана – вероятность несчастливых совпадений и случайностей. Врожденных способностей нет, запретов нет, ограничений работы и рекомендаций нет. За участие в защите города на День мертвых представлен к «За отвагу» второй степени на награждение не явился. Рок. Маг с низкой стихийной компонентой. Земля. Не учитывается. Уровень по шкале Бурно. Стихийная магия. 12. По шкале Сет Комплексная магия. 108. Мастер боя. Врожденных способностей нет. Запретов нет. Ограничений работы и рекомендаций нет. За участие в защите города на День мертвых представлен Кордину «За отвагу» второй степени. На награждение также не явился. Кора. Макса стихийной компонентой. Воздух. Уровень по шкале Бурно. Стихийная магия. 93. По шкале Сет Комплексная магия. 46. Индекс Бермаа. Взаимодействие с техникой. Отрицательный. Минус 1. Индекс Гримана. Вероятность несчастливых совпадений и случайностей не повышен, но есть проблемы с пространственными чарами, либо с ориентированием в целом. Врожденных способностей нет. Мастер боя. Гейс на спарринге с более слабыми противниками. Ограничения на работу с высокоточным электронным оборудованием. Рекомендаций нет.